Самые-самые. Мы уже перечислили в разнобой все семь чудес света, самые знаменитые создания рук человеческих. Напомним их подряд. Это египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды в Вавилоне, статуя Зевса в Олимпии работы Фидия, храм Артемиды Эфесской, сожженный безумным гиростратом, мавзолей Мавзола Галикарнаского, колосс Родосский, статуя бога Гелиоса в Радосской гавани и, наконец, Форосский маяк на острове перед Александрией. Греки любили состязаться, любили выяснять, кто самый-самый. Мы уже знаем, что у них был список девяти самых великих лириков. Точно так же были списки десяти самых великих ораторов Демосфен, Лисий, гиперит и Сократ. Пять трагических поэтов Эсхил, Сафокл, Эврипитт, пять эпических поэтов – Гомер, Гесиот и так далее. В одной комедии перечисляется, что можно найти самые лучшие для пира – повара из Элиды, там они упражнялись над олимпийскими жертвами, котлы из Аргаса, вино из Фолиунта, ковры из Каринфа, рыба из Сикиона, флейтистки из Эгия, масло из Афин, угри из Биотии, «Сыр из Сицилии». В другой комедии такой список еще длинней. Там есть и травы из кирены, и рыба с Черного моря, и яблоки с Эвбеи, и изюм с Родоса, и финики откуда? Конечно, из Финикии. И рабы из Фригии, и наемные воины из Аркадии. Кто был самый худой человек? Филет с острова Кеоса. Он был такой лёгкий, что ветер сдувал его с ног, и он должен был постоянно носить свинцовые сандалии. Кто был самый толстый человек? Дионисий, тиран города Гераклей. У него под кожей был такой слой жира, что он уже не чувствовал прикосновений и жил в полудрёме, а когда с ним нужно было говорить, его кололи длинной иглой. Кто был самый зоркий человек? Сицилиец Страбон который, стоя на Сицилийском берегу, считал суда в гавани Карфагена на Африканском берегу по другую сторону Средиземного моря. А может быть, не он, а скульптор Мирмекит, сделавший из меди колесницу меньше мухи и корабль меньше хвоинки сосны. Кто был самый меткий человек? Индийский стрелок, попадавший из лука в перстень. Александр Македонский захотел увидеть его искусство. Тот отказался. Его повели на казнь. По пути он сказал стражнику, «Я несколько дней не упражнялся и боялся не попасть». Александр отпустил его и одарил за то, что он предпочел смерть бесчестью. А когда к Александру явился другой, самый меткий человек, умевший без промаха метать вареные горошины на острие иглы, то он получил от Александра в награду за такое редкое искусство всего только миру гороха. Кто был самый глупый человек? Афинянин Кикелеон, который сидел на берегу моря и пытался пересчитать все морские волны. Кто был самый памятливый человек? Трудно сказать. Фемистокл знал по имени всех афинских граждан, царь Кир всех персидских воинов, посол царя Пирра киней с одного раза запомнил всех римских сенаторов, царь Митридат пантийский знал 22 языка, а философ Хармат Мог процитировать любое место из любой книги, которую он в жизни читал, а читал он все, — добавляет сообщающий это историк. Кто был самый льстивый человек? Некий Стасикрат, предлагавший вырубить статую Александра Македонского из горы Афон, той самой, где когда-то разбился Персидский флот, чтобы она держала в одной руке город, а в другой — реку. Кто был самый тщеславный человек? Карфагенинин. Ганнон, которому мало было почета от людей, и он хотел почета от животных. Он наловил птиц и стал учить их говорить по-человечески. Ганнон бог – бог. И они научились. Тогда Ганнон с радостью отпустил их на волю, чтобы они разнесли эту весть по всей земле. Но глупые птицы, как только вылетели, сразу забыли всю науку и опять защебетали по птичьи. После этого Ганнон, приручил льва и заставил его ходить за собой и носить поноску. Но карфагенским старейшинам это не понравилось. Они обвинили Ганнона в стремлении к тирании и казнили его. Кто был самый обжорливый человек? Может быть, афинянин, но тип, про которого в комедиях говорилось. Пошлите его на войну, он один сможет проглотить целый Пелопоннес. А может быть, это была женщина по имени Клео, которая перепевала и передала всех мужчин шутили что перед ней как перед медузой горгоной пища от страха обращается в камень кто был самый долголетний человек и сократ прожил сто лет и в 94 года написал одну из лучших своих книг софист Горгий прожил 107 лет и умирая в дремоте сказал сон передает меня своему брату смерти а гадатель Эпименит, как мы помним, будто бы прожил 157 лет, но из них 57 лет проспал. Кто умер самую необычную смертью? Пожалуй, один философ, который умер от хохота, видя, что день, в который ему было предсказано умереть, подходит к концу, а он все еще жив. Кто был самый первый? Здесь у греков были списки длинные-предлинные, Земледелию научила людей диметра виноделию, конечно, Дионис. Буквы грекам привез из финики кадм. Пилу, топор, бурав. Отвес и клей изобрел дедал. Паруса, сын его Икар. Вспомним, как сказку начинали оспаривать. Гончарное колесо и якорь почему-то наш знакомый скиф Анахарсис. Монархию изобрели египтяне. Демократию – афинский герой Тессей, даром что царь, а тиранию – фалорит с его медным быком. Первый корабль был, конечно, у аргонавтов. Лук изобрели скифы, дрот – амазонки, а мечи и копье – спартанцы и так далее. Кто был самый остроумный человек? Здесь решить всего трудней. Остроумных людей в Греции было столько, что в Афинах существовал целый клуб остряков – за протоколы которого царь Филипп Македонский предлагал большие деньги.